Глава 28. Сен-Трапэ. Я брызгаюсь на него водой, так что он ныряет и хватает меня поперёк корпуса, тянет, молотя ногами вниз, и я визжу. Когда у нас заканчивается воздух, мы выныриваем и раздражаемся смехом, поднимая лица к солнцу. Я обхватываю его ногами за пояс, и он плывёт со мною к краю бассейна. «Мы куда?» «Восстановить водный баланс», — говорит он. «У меня тут целый бар забит, а времени всего несколько недель». «Ты умеешь делать коктейли?» — спрашиваю я, опираясь локтями на бортик. Он стреляет в меня взглядом, который явно означает, что я сумасшедшая, раз спрашиваю такое. «Разумеется. Назови свой любимый. Главное, чтобы это был мохито». Я смеюсь. Махито. Он делает нам коктейли, подкидывая бутылки алкоголя, а я закрываю лицо и вижу, когда он чуть не роняет их. Чуть заржавел, только и всего. Разве у тебя нет толпы девушек, которым можно смешивать коктейли? Почти шучу я. Не, ты первая. Почему, Джон? Он жмёт плечами и возвращается с нашими коктейлями, которые мы подтягиваем, усевшись на бортик бассейна. Не вижу смысла быть с кем-то, кто не переворачивает весь твой мир с ног на голову. Понимаешь? Правда? Он кивает. Правда. И жизнь писателя, но ну, она не слишком способствует поиском любви. Так почему я? Почему именно сейчас? Ария, ты правда не знаешь, я качаю головой. Когда я познакомился с тобой на музыкальном фестивале, время словно остановилось. Весь прочий мир стал размытым пятном, и всё, чего я хотел это слушать, как ты говоришь. Но вечер быстро закончился, и я понял, что ты ещё не готова. Я не знал, что случилось в твоём прошлом, но я смог понять, это тянет тебя назад, и мне нужно быть терпеливым. Я помню, как он целоумодренно поцеловал меня в щёку на прощание. Тогда я правда была не готова. Он дарит мне полуулыбку. Я почувствовал это и думал, что никогда не увижу тебя снова. Но даже если так, я был счастлив, что всё ещё способен на подобные чувства. Чувства, которые были мне недоступны с тех пор, Как закончился мой брак? А что случилось? Ты говорил, что вы отдалились. Он делает большой глоток. Мы были друг для друга первой любовью, так что она была со мной, когда я был полон надежд, но бедным писателем, получал отказы один за другим. Когда я заключил свой первый договор и получил прибыль, мы были вне себя от радости. Я уже был готов всё бросить, Нельзя жить такой жизнью, когда ты женат. Надо платить по счетам, думать об ипотеке и внезапно выбраться из этого болота и получить невероятную сумму денег. В общем, я чувствовал огромное давление, хотел доказать, чего достоин. Первая книга продавалась очень хорошо, но написать вторую я никак не мог. Синдром второй книги, он усмехается. в худшем его проявлении. Так что произошло? Я заперся ото всех и переписывал её так много раз, что в конце концов и сам не мог понять, о чём она. Казалось, что это провал. Меня атаковал синдром самозванца. Мне казалось, что первая книга вышла у меня случайно, и все эти люди будут во мне разочарованы. Могу представить. Ужасно застрять в таком состоянии. Он кивает. "Луис, моя бывшая жена не могла этого понять. Она просто хотела, чтобы я написал чёртову книгу и перешёл к следующей. Но я не мог отправить её в издательство только не в таком виде. Мне казалось, что в моей голове была настоящая путаница. Так что я решил уехать так далеко от всех, как только было возможно." и надеялся, что смогу найти просветление. Я арендовал небольшой домик в Шотландии. Я был там счастлив как никогда. Наедине с треском огня в камине, и там я начал книгу заново. И как она вышла, меня завораживает то, как он рассказывает. Я слышу настоящую жизнь в его словах, но могу поспорить, счастливого конца у истории не будет. Расшив обрак распался. Великолепно. Лучше, чем великолепно. Слова Лилис из меня словно их придумывал кто-то другой, и я был уверен, что история выходит как надо. Я жил там несколько месяцев и редко звонил Луиза, понимая, что это было эгоистично, но я был в таком потоке. Я так слился с этой историей, с персонажами, что не хотел терять фокус. отвлекаться на банальные вещи, на какие-то вечеринки, которые я пропустил, людей, которые начали встречаться. Луис упала в эту гламурную жизнь, что часто случается, когда появляются большие деньги. И девушка, которую я знал, вдруг исчезла. Она так сильно изменилась. Он жмёт плечами. Буквально в одночасье. Мы были так счастливы, когда я неделю за неделей наскребал деньги на жильё. Но я отклоняюсь от темы. В конце концов, я вернулся домой, готовый отправить книгу издателю. Чувствовал себя на вершине мира. Я это сделал, поборол демонов в второй книге и чувствовал себя так, словно снова могу дышать. Но я знаю, что вот-вот наступит большое но. Луис нигде не было. Она вернулась домой несколько дней спустя. Уезжала отдыхать с друзьями, и одним из них оказался мой так называемый соперник. Другой автор, который писал в том же жанре, выпустивший свой первый роман в то же время и добившийся такого же успеха. Он умудрился написать вторую книгу значительно раньше меня, и она тоже попала в топы всех чартов. Она была с ним в смысле прямо с ним с ним как талантливо ты обращаешься со словами ария facepalm лицо Джонатана всё такое же открытое пронзает этот голосок боли да с ним с ним смеётся он по крайней мере она была в него влюблена она испугалась до смерти когда зашла домой вот стою я а вот и они прилипшие друг к другу Он с ней сошёлся, потому что хотел сделать тебе больно, потому что вы соперники отчасти, но и потому что мог. Для меня это соперничество ничего не значило. Ну и что, что мы издали книги в одно и то же время? Какая разница? Но для него разница была. Возможно, ты его знаешь. Он произносит известное имя, и я ахаю. «Но ведь он женат!» Луиз, должно быть, думала, что он следующая ступень лестницы, но она ошиблась. Он настоящий ловелас и скоро ее бросил. «Ты принял ее обратно?» Он отрицательно качает головой. «Я не смог. Если честно, она даже не раскаивалась, больше переживала за свой стиль жизни, который не хотела терять. Что бы между нами ни было, оно умерло». Было больно. Очень. Она была уже совсем не той девочкой, в которую я влюбился, будучи подростком. Но люди меняются, ведь так. Я оглядываюсь назад и понимаю, что мы были так молоды, и на нас обрушилось такое богатство, так много денег, а ведь долгое время мы были бедны. Это должно было произойти. Я приподнимаю брови. Ты довольно милосерден. Не думаю, что я смогла бы простить такое на твоём месте. Он берёт солнечные очки и натягивает, чтобы защититься от дневного света. Это заняло какое-то время, но я не привык держать обид. В этом нет никакого смысла. Что он делает сейчас? Он прикусывает губу. Она с другим писателем. Он шепчет имя мне в ухо, и я не могу сдержать смех. Но он же в два раза ее старше. В три. Я придвигаюсь ближе. Спасибо, что поделился со мной. Теперь понятно, почему он не торопился найти кого-то другого. Как вообще можно после подобного доверять людям? Я снова благодарю звезды за то, что у меня был такой потрясающий муж, как Ти-Джей. Я просто хотел, чтобы ты поняла, вот и всё. Иногда мне не просто писать, и приходится прятаться. Я должен играть на своих условиях, то есть исчезать. Тому-то не понравится терпеть подобное. Я стукаю его плечом. Ты разговариваешь с путешественницей. Мы привыкли сбегать, когда становится тяжело. Может, мы идеальная пара? Я наклоняюсь и целую его, чтобы уж наверняка. Может быть,